Похоже на то. В конце концов, запутанный клубок проблем удалось все же размотать. Настоящий владелец был найден. Им оказалось троюродная сестра двоюродной сестры тетки мужа, чьей-то тети, чьи интересы ввиду ее неспособности вести какие бы то ни было дела, представляли муж и несколько родственников. С помощью Мутасарифа Масула «Багдадского департамента по охране древностей, британского консула и ряда других лиц, все было улажено и подписан контракт на драконовских условиях. Ужасные кары грозили любой стороне в случае его нарушения». Хозяйкиного мужа больше всего обрадовал пункт, обязывавший его в случае любых препятствий, чинимых нашей работе или расторжения контракта, возместить нам убытки в сумме тысячи фунтов. Он немедленно вышел на улицу похвастать этим перед собравшимися друзьями. «Это очень важно», — гордо заявил он. «Если я не смогу обеспечить нужное содействие и выполнить все обещания, которые дал от имени жены, я рискую тысячью фунтами». На присутствующих это произвело сильное впечатление. «Тысяча фунтов!» — наперебой галдели они. «Он может поплатиться тысячью фунтами! Вы слышали? Они могут потребовать с него тысячу фунтов, если что не так». Я готова биться была об заклад, что если бы и пришлось взимать с него какой-то денежный штраф, самое большее, что он мог заплатить, это динаров десять. Мы сняли небольшой домик, очень похожий на тот, в котором жили с Сити, чуть дальше от Масула, ближе к Ниневии с такой же плоской крышей и мраморной верандой, типичными для Масула мраморными оконными нишами, напоминающими церковные, и мраморными подоконниками, где было удобно раскладывать черепки. У нас были и повар, и мальчик-слуга, огромная свирепая собака, чтобы облаивать всех других собак в округе, и любого, кто приближался к дому, и в положенный срок шесть новорожденных щенков. Был у нас и небольшой грузовичок, который водил шофер-ирландец по фамилии галахер оставшийся на Ближнем Востоке после войны четырнадцатого года и никогда так и не вернувшийся домой. Он был выдающейся личностью, этот галахер и рассказывал нам порой удивительные истории. Была, например, у него сага об Осетре, которого они с другом нашли на берегу Каспия, и набитого льдом пронесли через горы в Иран, где продали за бешеные деньги. Его рассказы сливались в бесконечную Одиссею, или Энеиду, со множеством невероятных приключений, случившихся в пути. Он дал нам полезную информацию о точной стоимости человеческой жизни. «Ирак лучше Ирана», — сказал он. «В Иране...» Убийство человека обходится в семь фунтов, деньги на бочку, а в Ираке всего три. Галахер сохранил воспоминания о службе в армии и дрессировал собак на военный манер. Он выкликал шестерых щенков по именам, и те по очереди подбегали к кухне. Суис Мисс была любимицей Макса, и ее всегда звали Первой. Щенки были чрезвычайно уродливы, Но, как все детеныши в мире, одновременно и очаровательны. После чая они, бывало, подходили к веранде, и мы тщательно выбирали клещей из их шерсти. На следующий день, правда, она снова кишела клещами, но мы старались, как могли.